Глава 6. Генералу повезло, он нашёл сарай в пустынной местности к северу от Джука, достаточно просторный, чтобы спрятать всё, что надо, укрытый от дороги неровным рядом высоких кипарисов. Хозяин много лет назад плюнул на сельское хозяйство и переехал в Абд. Он с радостью согласился на 500 франков в месяц, с лёгкостью поверив, что сарай нужен для хранения пары тракторов. Генералу лишь оставалось купить новый замок. крепкой деревянной двери. В полумраке сарая гулко отдавались звуки кашля. Ребята, разглядывая прислонённые к стене велосипеды, закурили первые за утро сигареты. Клод в тесном поношенном тренировочном костюме, ворча, неловко поднял за раму одну из машин. Хочешь сказать, тяжёлый? буркнул генерал. Да это самые лёгкие велосипеды во всём Провансе, машины для профессионалов. 10 скоростей, гоночные шины, баллоны для воды, фасонистые седло, всё что душе угодно. А где зажигалка? снова проворчал Клод. Фернан перекинул ногу через раму и опробовал седло, поморщился, разгоняя дым. Фу, сидишь как на ноже. Примерившись к велосипедам, остальные тоже перестали смеяться. Неужели профи весь Тур де Франс выишиживают на этих бритвенных лезвиях? генерал старался быть с ними терпеливым. Вот что. Я достал вам самые лучшие велосипеды. Кресла к ним не положены. Через неделю другую всё дообмнутся, а пока на трёте себе задницы. Он посмотрел, как они опасливо взбираются на велосипеды. Но, друзья мои, когда всё закончится, вы будете восседать на мягких подушечках с хорошими деньгами. Все замолчали, думая каждый о своей доле. Жо Жо вспомнил о роли преданного делу заместителя. Он прав, подумаешь, Мазуль на заднице, а? Генерал одобрительно кивнул. Сегодня мы немного разогреемся, начнем привыкать. Двадцать-тридцать километров. Каждое воскресенье будем увеличивать, пока не научитесь запросто делать сотню километров. Потом. Немного покатаемся по горам, к весне ноги будут как железные. Али они выкатили велосипеды из сарая на осеннее солнышко. Одежда самая пёстрая, от тренировочного костюма Клода до ярких боксёрских трусов братьев Баррель и замасленного рабочего комбинезона Фернана. Генерал подумал, что надо не забыть купить им что-нибудь подходящее для зимних тренировок, скажем, защищающие от ветра и согревающие мышцы плотные чёрные трико. В конце посёлка свернёте налево, сказал он. Я догоню. Теперь, когда дело сронулось с места, довольный тем, что забрал себе место главаря, генерал был полон энергии и оптимизма. Закрыв двери, запер их на замок. Никто не принял бы их за опытных велосипедистов. Они вихляли из стороны в сторону, ругались, путаясь с переключением передач. Двое или трое не смогли попасть ногой в замки педалей и, словно едущие на базар старухи, жали на них всей подошвой. У Башира опустилось седло, и он крутил педалями не лепорстопыри в колени. Клод курил. Генерал понял, что требуется дать несколько начальных наставлений. Обогнав их, он взмахнул рукой, требуя остановиться. Сколько еще, кашляя и отхаркиваясь, потирая зад, спросил Жан. Генерал вылез из машины. много, ответил он. А будете ехать так, как сейчас, покажется в два раза больше. Вы что, никогда раньше не сидели на велосипеде? Он подошёл к Жожо. Смотрите, подогнал седло по высоте. Ноги должны чуть касаться земли носками, понятно? Тогда в нижнем положении они будут прямыми. Иначе будет казаться, что вы навалили в штаны. Как наш приятель, ухмыльнулся он, кивнув на башира. Дальше нужно жать на педаль подушечками пальцев, а значит, пользоваться замками-ту клипсами. Они не дают ноге соскальзнуть с педали. Если ступни будут съезжать, натрите себе яйца, поверьте моему слову. И продолжайте вращать педали, когда меняете передачу, иначе цепь слетит зубцов. Генерал дёрнул себя за уз. Что еще? Ах да, погрозил он пальцем Клоду. Не курить. Дерьмо. Не могу бросить курить, пробовал. А я и не прошу тебя бросать. Просто не кури, когда едешь. Со стороны это не нормально смотрится. Когда-нибудь видели Лемона с чинариком в зубах? Когда пойдем на дело, вы и велосипед должны выглядеть как одно целое. Понятно? Должны стать такими, как все эти фанатики колеса. Только тогда вы превратитесь в невидимок. Верно, согласно закивал Жужо, в невидимок и в богачей, подытожил генерал. Они снова двинулись в путь. На этот раз зрелище уже меньше напоминало цирковой трюк с пьяными велосипедистами. Генерал медленно ехал сзади. Первые выезды, думал он, когда ноги будут ватные, а лёгкие, как в огне, будут самыми трудными. Именно тогда слабоки стан подумывать о том, чтобы бросить эту затею. Жожо молодец, настроен решительный и в хорошей форме. Жан Карманник пока молчит, но он никогда и не был говоруном. Глод будет ворчать и крутить педали, едущие плечом к плечу, братья Барель будут подбадривать друг другу, а Фернану упрямство не занимать. Башир. Да, с Баширом придётся повозиться. Привык к быстрой работе, пару минут с ножом и смывайся. Хватит ли у него выдержки, терпения? 9 месяцев тренировок, ожидания, подготовки. Всё это не в его духе. Мм, да, Ваширым надо заняться особо. Может быть, как-нибудь вечерком вместе перекусить и побеседовать в спокойной обстановке. Генерал обогнал ребят, заглядывая им в лица. На всех следы напряжённой работы, но ни один пока не выдохся. А ДжоДжо даже подмигнул, когда автомобиль поравнялся с ним. Осталось 10 километров. Генерал повёл их на боковую дорогу с пологим спуском, глядя в зеркало. как они, перестав работать педалями, разогнали уставшие спины. Хорошие ребята. Получится. Уверен, что всё увенчается успехом. Незаметно для себя он выехал на середину дороги и еле увернулся от мчащегося навстречу Porsche, услышав лишь урчание выхлопной трубы и мельком разглядев за стеклом копну светлых волос. Чёрт побери, подумал он. Ну и машина, минимум полмиллиона франков, да в придачу к ней ещё на несколько миллионов светлых кудрей визёт же некоторым. Поднимаясь к дороге на Ковайон и далее к автостраде, Николь почти не обратила внимания на группу странно одетых велосипедистов. Она всё ещё не остыла после обмена любезностями с Дюклов в гараже. Он отказался дать ей машину, пока она не рассчитается с ним за ремонт. И какой счёт? Счет, достойный того, чтобы его поместить в рамку, она так и сказала ему, подписывая чек, который, несомненно, не будет оплачен, если по приезде в понедельник в Лондон она не позвонит месье Жилью из Креди Агреколь. Правда, месье Жиль симпатяга и очень отзывчив к ее частым денежным затруднениям, но даже при этом не хорошо так начинать поездку. Этим воскресным утром и в Ковоении, и на мосту машин было мало, а на автостраде не оказалось грузовиков. Николь держала хорошую для Porsche скорость, испытывая приятное ощущение от удобно облегающего бёдра глубокого сиденья, запаха кожи и от того, как плавно машина вписывается в повороты. Какое удовольствие после её крошечной развалюхи, которой, если верить Дюкло, нужны новые шины и бог знает что ещё, чтобы она протянуло ещё годик. Вдобавок ещё дом в Бразилии. Просто мелкий ремонт, но и он всегда кончается с счетами на тысячи франков, а в ноябре надо платить налог на жильё. Всё время приходилось с трудом укладываться в элементы, да и те были под угрозой с тех пор, как бывший муж переехал в Нью-Йорк. Бывшие мужья взяли в привычку исчезать в Америке. Так уже случилось с двумя её подругами. Она пробовала подрабатывать Сначала в магазине женской одежды в Авиньоне, а когда он разорился, у агента по торговле недвижимостью, пока тот не зашёл слишком далеко в своих ухаживаниях. Пару раз за сезон ей удалось выступить посредником при аренде дома, какое-то время служила рекламным агентом у строительного подрядчика. Но всё это приносило крохи, к тому же надоело. Она устала и, поскольку ей давно перевалило за 30, начинала испытывать опасение за будущее. Квартирка в Париже заложена и перезаложена, и на будущий год придётся расставаться либо с ней, либо с домом. Наверное, лучше вернуться в Париж. Ей не хотелось, но там, по крайней мере, можно кого-нибудь встретить. На земле Прованса наблюдалась нехватка свободных мужчин. Она нажала на педаль газа, чтобы обогнать и внушительных размеров Renault Скорость возбуждала, и настроение переменилось. Она представила себя старухой, влачащей жалкое существование наедине с пуделем в Париже. Нет, что-нибудь да подвернется. В конце концов она едет встретиться со свободным мужчиной в Лондоне, довольно перспективным неженатым мужчиной. Она глядела машину, желая найти следы его присутствия: темные очки, свитер, коробку сигар, книгу, но ничего такого не обнаружила. машина в прекрасном состоянии с мизерным пробегом безотметен хозяина игрушка богатого человека, которой редко пользуется. Когда она говорила с ним, казалось, что он почти забыл о ее существовании. Правда, судя по голосу, Саймон был рад разговору с ней, дружелюбен, охотно смеялся, словом, как за тем обедом. Француз в этом случае вел бы себя или сугубо официально, или излишне фамильярно, а он был Как это слово, которое часто употребляют англичане. Мил. Очень мил. Она решила не останавливаться в Париже, а ехать до Кале и там переночевать. С первым утренним паромом она успеет в понедельник к полудню добраться до Лондона. В Дувре лил проливной дождь. Съехав с парома, Николь пристроилась в очередь ожидающих таможенного и пограничного досмотра, достала паспорт и закурила. Машины медленно продвигались по зелёной полосе. Стоящие под козырьком здания двое таможенников, разглядев среди видавших виды семейных экипажей блестящий чёрный Porsche, изучающе поглядели на сидевшую за рулём блондинку. Утро было скучным, а хорошенькая блондинка, путешествующая в одиночку в дорогом автомобиле, ну, могла оказаться лошадкой, разве так не бывает? Классической несколько килограммов подобивки дверей. Стоит взглянуть определённо стоит. Один из таможенников не спеша прошёл вдоль очереди и постучал в стекло Николь. Доброе утро, мадам. Будьте любезны, ваш паспорт. Николь, не выходя из машины, подала паспорт. Француженку можно было узнать по духам. Не так рано. Откуда едете, мадам? Из Прованса. Прованса? На юге Франции. А где это, если точнее? Ницца, Марсель, где-нибудь там? Да, в часе езды от Марселя. Понял. Примерно час от Марселя. Таможенник вернул паспорт, прошел к передку машины и, поглядев на номер, вернулся назад. Машина ваша, не так ли, мадам? Нет, я перегоняю ее другу в Лондон. Другу, понятно. Сказионный вежливый пол улыбкой он наклонился к Николь. Будьте ли беззны, мадам, поставьте машину туда и указал на пустующую красную полосу. Николь почувствовала, как пассажиры других авто оборачиваются в ее сторону. Но я благодарю вас, мадам. Он выпрямился и следом за Порше зашагал к красной полосе. В наше время, зная, на что способны люди, осторожность не помешает. Во всяком случае, надо как-то убить остающиеся до конца смены 2 часа. К тому же он никогда не любил французов. Чиванство так и прёт. Кому в здравом уме нужен этот чёртов туннель под Ламаншем? Он посмотрел на выходящую из машины Николь. Высокие каблуки, шёлковые чулки. Дорогая штучка. Классическая лошадка. Правда, он в жизни ни одной не видел. Они отогнали машину и провели неколь в тесную, грязную, прокуренную комнату. К стене пришпилен плакат ветеринарной службы с информацией о бешенстве. В окне видно, как в пелене дождя скрываются последние машины с парома. Добро пожаловать в Англию. Она дрожала непонятно почему, чувствуя себя виноватой. Во Франции она бы спорила, требовала объяснений, а здесь Была иностранкой, неуверенной ни в себе, ни в знании языка, чтобы выразить своё недовольство этому краснорожему чиновнику со злыми глазами. Ей ужасно хотелось выпить чашечку кофе. Так прошёл час. Потом дверь открылась. "Кажется, всё в порядке, мадам. Вот ваши ключи. Извините за задержку. Что вы искали?" "Незаконный груз, мадам. Незаконный груз." Он проследил взглядом, как она поднялась, завела машину, заглушила мотор, потом снова завела. Жаль. Он был готов поклясться, что она настоящая лошадка. Николь стоило усилий, чтобы не рвануть с места. Глупо выходить из себя из запустика. Благодарно отметив знак, напоминающий о левостороннем движении, она влилась в поток машин, следующих в Лондон. Эмма, её подруга, будет беспокоиться. Деремо. Взглянув на щеток в поисках сигареты, она заметила, что в машине есть телефон. Сквозь помехи пробился вежливый, слегка приглушённый голос Эммы. "Дорогая, что с тобой? Где ты? Только что отъехала от довра, задержали на таможне. Какое невезение, милая, что-нибудь нашли, ужасные людишки. До того обожают копаться в чужом нижнем белье. Надеюсь, ты заставила их надеть перчатки". Нет, у меня ничего не было, они осмотрели машину и только. Ладно, не беспокойся. Приезжай на квартиру, как только сможешь, и мы что-нибудь найдём здесь. Джулиен, как всегда, в отъезде, так что мы сможем пошуровать в его бургундском. Поставлю в холодильник бутылочку Монраше, посидим и вдоволь поболтаем. Не дразни полицейских. До скорого свидания, милочка. Пока. Никуль улыбаясь положила трубку. Эмма всегда была к ней добра, особенно после развода. Неизменно весела, предупредительно удачно вышла замуж за мужчину старше себя, занимавшего какой-то важный пост в Брюсселе. Они уже давно с ней не виделись. Квартира Эммы находилась в одном из расположенных полукругом красных кирпичных зданий позади Хараджа, солидных и внушительных, как строившие их когда-то домовладельцы эпохи королевы Виктории. Николь отыскала свободное место между двумя ренджероверами, удивляясь, зачем живущим в центре Лондона нужны машины, предназначенные для покорения пустынь и джунглей. Поднявшись с вещами по мраморным ступеням, она нажала на кнопку рядом с дверью красного дерева и вздрогнула от раздавшегося в домофоне радостного визга. Эмма ожидала её в дверях квартиры. Невысокого роста, броско одетая женщина. В ушах огромные серьги. Волосы, менявшие цвет после каждого нового открытия парикмахера, сегодня были рыжевато коричневыми со светлыми прядями. Женщины восторженно приложились щеками. Рада тебя видеть, милачка, и все такая же бронзовая, боже мой! В сравнении с тобой я бледная немочь. С расстояния вытянутой руки они разглядывали друг друга, как никак не виделись три года. Ты прекрасно выглядишь, Эмма. Мне страшно нравятся твои волосы. Я причёсываюсь у Бруно на Beacham Place. Такой милашка, но ужасный болтун. Знаешь, они при кмахера замечают малейшие следы после подтяжек лица. С ума сойдёшь, когда узнаешь, кто к этому прибегает. Заходи. Квартира светлая, с высокими потолками, богато убранная и обставленная. Чем бы ни занимался Джулиан в Брюсселе, подумала Николь, платили ему без сомнения хорошо. Как он, Жюльен? – спросила она. Страшно надоело в ЕС. По правде говоря, раздражают французы, у которых все время уходит или на создание трудностей, или на ланчи. Мне бы очень хотелось, чтобы он бросил это дело, но, разумеется, нужна монета. Невыносимо скучно. Угощайся, милая. Они уселись в оббитые сидцем блеклых тонов мягкие кресла. А теперь, начала Эмма, мне не терпится узнать все о новом мужчине. Есть огонёк в глазах. Николь улыбаясь пожала плечами. Может быть, не знаю. Видела его всего два раза. Кажется, просто повезло с машиной, видишь? Приехала повидать тебя. Эмма недоверчиво поглядела на подругу. Приятно слышать, милочка, но я не верю ни единому твоему слову. Когда ты с ним встречаешься? Мне нужно позвонить ему на работу. Она поискала в сумочке его визитку. Его офис где-то на Knightsbridge. Ступай, позвони Миле, а я притворюсь, что не слушаю. Николь попала на Лисс, которая сообщала, что мистер Шоу, к сожалению, на обеде с клиентом. Но он попросил передать, не могла бы Николь заглянуть к нему на Rutland Gate, а потом вместе поужинать. Да? Хорошо, он будет рад. Он ужасно благодарен за машину. Тогда около половины седьмого. Взглянув на Николь, Эмма заметила: "Чую, что мне вечером придется облизывать пальцы одной". Николь попыталась сделать вид, что чувствует себя виноватой. Мне так не хочется покидать тебе в первый же вечер. Пусть ики мелочка. Вижу, ты уже дрожишь от нетерпения. Теперь, что наденешь? Хочешь, одолжу сережки.